Старуха Саваж Жоржу Пуше Я не был в Верилоне целых пятнадцать лет. Осенью я приехал туда поохотиться у приятеля моего сырваля, который, наконец-то, собрался отстроить в своем поместье дом, разрушенный прусаками. Мне бесконечно нравились эти места. Есть на свете такие... Прелестные уголки поистине чувственные отрады для глаз. Их любишь чуть ли не физической любовью. У нас у людей, привязанных к земле, есть знакомые ручейки, леса, пруды, холмы, о которых вспоминаешь с нежностью и умилением, как о радостных событиях. Бывает даже, что увидишь один только раз в погожий день какой-нибудь перелесок или обрыв или фруктовый сад, осыпанный цветом, и возвращаешься к ним мыслью и хранишь их в сердце, как образы тех женщин в светлых воздушных нарядах, которых довелось встретить на улице весенним утром, и неутолимо, неустанно желать потом душой и телом, точно это само счастье прошло мимо. В Верилоне мне была мила вся местность, усеянная рощицами, пересеченная ручейками, что вьются по земле, как кровеносные жилки. В них ловили раков, форелей и угрей, райское блаженство. Местами в них можно было купаться, а среди высоких трав, растущих вдоль этих речонок, нередко случалось набрести на куликов. Я шагал с легкостью козы, наблюдая за обеими моими собаками, рыскавшими впереди. Церваль в ста метрах вправо обследовал поле Люцерны. Я обогнул кустарник, который служит границей с Адрейского леса, и увидел разрушенную хибарку. И вдруг мне припомнилась она, какой я видел ее в последний раз в 1869 году. Опрятная, увитая виноградом, с курами у крыльца, Что может быть печальнее, чем остов мертвого дома, гниющий, зловещий? Припомнилось мне также, что в один из очень утомительных дней старуха-хозяйка этой хижины поподчевала меня стаканом вина, а Сырваль попутно рассказал мне историю ее обитателей. Отец, старый браконьер, был убит сельскими стражниками, сын, которого я видал когда-то, рослый сухопарый малый, тоже слыл лютыми истребителем дичи. Звали их Саважами. Примечание. Саваш Дикий. Не знаю, была ли это их фамилия или прозвище. Я окликнул Серваля. Он поспешил ко мне своим обычным журавлиным шагом. Что стало с, с хозяевами домика? Спросил я его. Вот какую повесть поведал он мне. Когда была объявлена война, Саваш-младший, которому тогда исполнилось 33 года, пошел волонтером, оставив мать одну в доме. Никто особенно не жалел старуху, потому что известно было, что у нее водятся деньги. И так она осталась совсем одна, в этом уединенном жилище поодаль от деревни на опушке леса. Впрочем, она и не боялась, потому что эта крепкая старуха, высокая и костлявая, была одной породы с мужем и сыном. Смеялась она нечасто и шуток не допускала. Вообще крестьянки редко смеются, это уж мужское дело. У них же душа скорбная и замкнутая под стать их унылой и беспросветной жизни. Мужчина иногда приобщается к шумному веселью кабака, а жена его всегда сумрачная, и вид у нее строгий. Мышцы ее лица не приучены сокращаться от смеха. Старуха Саваш продолжала вести обычную жизнь в своем домишке, который вскоре замело снегом. Раз в неделю она являлась в деревню купить мясо и хлеба, а затем возвращалась домой. Так как поговаривали о волках, Она выходила с ружьем за плечами, ружьем сына, ржавым, с истертым прикладом. Любопытное зрелище представлял собой эта рослая, чуть сакбьянная старуха, когда она крупным шагом неторопливо шествовала по снегу, а ствол ружья виднелся из-за черного чепца, который покрывал ей голову и прятал от посторонних глаз ее седые волосы.